Глава шестнадцатая. Утром в воскресенье, как и обещала, я отмыла рейка, отполировала и пошла искать обители Рыркова. На самом деле, мне давно стоило навестить старика-наставника, но месяц был насыщен таким огромным количеством событий, что я просто не успела. А теперь мы с рейкой шли в ангар, в мастерскую номер один ВКУ, где из-под руки и его подопечных Появлялось много диковинок. Внутри ангара стоял шум. Курсанты переговаривались, спорили и обсуждали процесс работы. Такая творческая суета даже в выходной день поражала. Вот что значит любовь к своему делу. В этой мастерской стояли столы с передовым оборудованием, головизорами и ещё многими непонятными мне вещами. Лежали груды проводов, коробок с металлоломом и, на первый взгляд, хламом. Рай для любого механика. Эх, хотелось бы и мне тут над чем-нибудь поработать. Рырков нашёлся в углу, в отдельном закутке, кабинете. Старый волк сидел за огромным столом и работал над каким-то проектом. Немного всклокоченный, уставший и по-прежнему энергичный. У него на носу висели окуляры, поэтому, когда он повернулся, то вместо приветствия я прыснула от смеха. Его глаза искажались стёклами И казались неестественно огромными, комичными. А, это моя лучшая ученица. Не ждал, не ждал. Вот так сюрприз. Протянул наставник, снял себе очки и фартук, а затем обнял меня. Думал тебя гоняют так, что ты едва до кровати доползти можешь. Здравствуйте. Вовсе нет. Профессора в ВКУ очень добрые, чуткие и лояльные. Например, Торгольн Шорн составил индивидуальную программу для меня. Так что я нагоняю одногруппников. Потихоньку сдаю экзамены и зачеты за первый семестр. Горжусь. Не зря я тебя рекомендовал. Ты талант. Рейка, прятавшийся за моей спиной, неожиданно выскочил и подлетел к Бесмору. Таматрианец улыбнулся и погладил его. — Рейка, отлично выглядишь. Гляжу, ты стал замечательным помощником. Рейка замурлыкала от такой похвалы. «Следую вашим наставлениям и правилам, создатель». «Пойдёмте в мою комнату отдыха и попьём чаю», — пригласил Рырхов. Я не стала отказываться и пошла следом за наставником в его скромную обитель. В конце ангара находилось что-то вроде маленького домика или сторожки с окнами. Внутри стояло несколько стеллажей с книгами, диванчик, стол, холодильник, плитка и раковина просто место для отдыха и перекуса. Стены ничего не украшало, как и всю обстановку. Зато во всех местах находились какие-то детальки, чипы, микросхемы, провода, которые наставник присмотрел и решил не выбрасывать, но до склада так и не донёс. На некоторых поверхностях скопился приличный слой пыли, а значит, Рырков никого сюда не пускал и уборку делал сам. Некоторое время мы просто сидели в комнате, и потягивали чай, беседуя ни о чём. А потом Рырков устал ходить кругами и прямо спросил. «Вроде ты ешь сладкие вафли, конфеты, печенье, а у тебя лицо словно кто-то умер. Давай, выкладывай уже, без всяких сказок и заверений о том, что ты справляешься. Как у тебя дела?» «Ну, эм...» Я густо покраснела. Хотела отговориться ничего незначащими словами, но потом вспомнила про своего помощника, который может прекрасно доложить наставнику обо всём. И злиться на робота бесполезно. Он полагает, что действует в моих интересах. Поэтому выдохнула и рассказала всё-всё, кроме тревожащих отношений с парнями. Без Рырков крякнул, подошёл и погладил меня по голове, приобнял. «Ничего, девочка». Всё наладится. Надо было раньше тебе ко мне забежать. Эх, и я, старый дурак, не проконтролировал. Ну да ладно, сделанного не вернёшь. Я кивнула. Наставник бесспорно прав. Полуторагодовалый разрыв в знаниях сократить крайне тяжело. Но ты за месяц уже усвоила программу многих предметов. Так что свою новую группу через квартал догонишь. Минусов море, но есть и плюсы. Официально сможешь брать задания и подрабатывать. Не знаю, говорили тебе или нет, но после первого курса всем борцам присваивается низший первоначальный ранг — омега. За работу будешь получать деньги и сможешь оплачивать лечение, препараты для улучшения и стабилизации дароксионики, свою экипировку. О последнем я как-то вообще не думала. Кажется, мои глаза несколько увеличились в размерах. Бесмур тяжело вздохнул. Неужели с тобой даже это не обсуждали? Неужели все забыли, что ты иммигрантка и многого не знаешь? Нет, никто не говорил. Думаю, профессора и мои друзья полагали, что у нас еще будет время это обсудить. Да и зачем мне лекарства? Я почти поправилась. Самый важный курс лечения пройден, так же, как и первый этап усиления псионики а про снаряжение хотела бы услышать поподробнее, — изложила я свои мысли. «Ладно, бедовая, сейчас чаю налью тебе и расскажу, что знаю, а ты слушай», — велел Рырков. Наставник и правда долил мне в кружку заварки с кипятком, а потом, усевшись поудобнее, начал вещать. Почти у каждого ученика на факультете борцов за спиной крепкая семья, образование и возможности. Так большую часть эвенаров с младенчества готовят к службе, а те, у кого с детства проявился псионический дар, имеют способы и средства тренировать и развивать их постепенно. Ты, в отличие от всех, не располагаешь никакими возможностями. Ты похож на младенца, делающего первые шаги. Правда, время твоего роста ограничено. У многих висов... Псионические способности есть лишь в зачаточном состоянии. Поэтому с помощью генной инженерии и ряда процедур их усиливают и раскрывают. Есть несколько этапов. У тебя же дар раскрылся сам, и его необходимо лишь закрепить. А потребуется ли еще медицинское вмешательство, будут смотреть по обстоятельствам. Но мой совет — не перегибать, и если будет возможность — то отказаться от последующих процедур с серьезным вмешательством. Развивай свой дар более мягким способом. И вот для этого нужны особые лекарства. Они весьма редкие и дорогие, но оправдывают себя на сто процентов. Поговоришь об этом более подробно с друзьями, с другими псиониками. Уверен, они тебе подскажут, какие лекарства лучше, а какие хуже, где дешевле их заказывать, какое оружие и вещи. Необходимо на заданиях. Тебе выдали лишь форму. Стандартный, минимальный набор вещей. Как только ты отправишься на первую миссию, то получишь простейшую казенную броню и оружие. Не навсегда, а в аренду. И должна будешь заплатить за использование вещей. Естественно, вся экипировка бывшего употреблении оставляет желать лучшего. Хорошо, если достанется рабочее а то и вовсе могут по недосмотру вручить непригодную. И если до такого дойдет, то проверь все сразу, не тяни, чтобы была возможность поменять. Мудрые и богатые висы заказывают снарягу и оружие под себя. Это дорого, но бюджет их семьи позволяет не экономить. Я сидела, слушала Рыркова и понимала, что он не рассказывает вроде базовые вещи, понятные всем вокруг, но не мне. Понимала, что за час общения с ним узнала гораздо больше, чем за месяц с друзьями. «Оружие сделает для тебя мой ученик. Познакомлю. Отличный парень. Думаю, вы с ним договоритесь. Я подсоблю тебе и перекину кредиты, чтобы ты купила себе лекарства и начала заказывать экипировку». На глаза навернулись слезы. «Всю свою жизнь мы никогда не рассчитывали на чью-то помощь, только на собственные силы. А порой, если обстоятельства и вынуждали взять в долг, то было просто не у кого, или нам отказывали. А сейчас, когда наставник прямо предлагал финансовую помощь, я просто боялась её принять. Не умела, как бы глупо это ни звучало. «Чего молчишь, Бесточ?» «Бери и скажи спасибо», — пожурил старик. Он взял мою руку с браслетом, прислонил свою и перекинул кредиты. И знаю твою натуру, предупреждаю. Даже не смей возвращать. Обидишь? Хочешь отблагодарить? Возьми пару джейлов у меня в коробке и отремонтирую в свободное время. А то мои остолопы ничего не успевают. Приходится самому делать. А у меня важный проект. Естественно, твою работу я оплачу. Мне помощь, и тебе лишний кредит. Я не выдержала и всхлипнула. Ну что за дурочка, плачу постоянно. Ну а как тут не растрогаться? Такая забота. Спасибо, наставник. Я не знаю, как вас благодарить. В моей жизни мало кто беспокоился обо мне. Ну-ну, хватит, девочка. Не разводи сырость, а то и я расчувствуюсь. Я грозный суровый волк. Не дай вселенная увидят мои курсанты. «Подумают, что без Рырков размяк». Я рассмеялась, смахнула слезинки до да пила чай. После Рырков повёл меня к своему протеже. Мы вышли из ангара и направились к другому, где располагалась куча машин, но, в отличие от первого, было тихо. Всего-то несколько висов копошилось у хорнетов. Наставник прошёл к одному из них и постучал кулаком по обшивке. «Коле, вылезай, дело есть!» Пробасил он. Тут же из под машины выкатился чумазый, довольно тощий парень. У нас таких называли лыжа. Длинный, худой, угловатый, и несуразный. Его голова на фоне тонкой шеи и щуплых плеч казалась огромной. Здравствуйте, профессор. Улыбнувшись, поприветствовал рыркового парень. Знакомься, это Кира. Очень талантливая девочка. Хотел взять ее к себе, да борцы опередили. Сделаешь для неё оружие. Будет твоим дипломным проектом». Парень засиял, быстро вытер грязные руки о рабочий комбинезон и протянул мне для рукопожатия. Укаля Олес». Я бодро пожала ему руку. «Ладно, дети, обсуждайте тут все нюансы, а я пойду. Хочу рейк посмотреть и подготовлю тебе джейлы. На обратном пути заберёшь», — сообщил наставник. Затем Рырков схватил довольного робота и пошёл к себе. «Так какое оружие тебе нужно?» — уточнил коле «Я не знаю, так как совсем недавно поступила к борцам. У меня нашли дар псионика, так что мне нужно что-то подходящее. И я в этом совсем не разбираюсь. Надеюсь, ты мне подскажешь». Кажется, в глазах у парня вспыхнул огонь. «Значит, у меня будет карт-бланш?» «Да, полная свобода действий». Главное, чтобы это оружие подходило мне и помогало в бою. Отлично! Это то, чего я ждал. Понимаешь, я заканчиваю четвертый курс, и мне нужно изобретение для дипломного проекта. Но, несмотря на репутацию отличного механика, никто не хочет со мной сотрудничать из-за моей расы. К тому же, все берут себе оружие уже известных, опытных мастеров. А ведь мои изобретения ничуть не хуже. «Просто я пока еще не сделал себе имя», — пожаловался парень. «Тогда мы с тобой в одной лодке. У меня нет денег на опытного мастера, да и наставнику я доверяю. Раз он рекомендовал мне тебя, значит, ты гений», — поделилась я с ним своей проблемой. Парень зарделся и потрепал волосы. «Ничего, я понимаю. У нас будет взаимовыгодное сотрудничество. С тебя денег за работу я не возьму» только на материалы, но ты мне будешь давать подробные отчеты по моему изобретению. И я должен буду поприсутствовать на твоих тренировках, чтобы понаблюдать и понять, что для тебя лучше подойдет, а впоследствии, как довести оружие до идеала. Я кивнула. Мы, довольные друг другом, обменялись контактами и договорились встретиться перед моей следующей тренировкой по псионике. Утро понедельника встретило меня суровыми лицами преподавателей и медсестры. «Иди сюда, звезда моя!» Сразу после зарядки схватил меня за шиворот Таргольн Шорн. К физруку присоединились мой новый куратор Сайшен Фушигас и пыхтящий врач Хасмалийка. «Что-то не то сделала?» — сразу уточнила я. «А то все-таки серьезные, пугающие, словно собираются меня отругать» но я точно знала, что не за что. Я не виновата и больше молчать не буду. Поглядите-ка на нее, она еще спрашивает, — возмутился Шорн. сайшин стоял, сложив руки на груди, и хранил безмолвие. Давил на меня чудовищным взглядом всех своих пяти глаз. Кажется, открытые глаза были у него признаком крайней степени гнева. «Ну, не нас же!» — вдруг перевели на второй курс пробормонил Шорн. Давай, позвала Алисановна. Веши на неё все свои гаджеты. Врач быстро прицепила мне на руку браслет с датчиками. Ещё один повесила на шею и несколько проводов от него прилепила на грудь. Теперь нам приходится срочно менять твою программу обучения. Вот хотели же по-хорошему, вздыхал Шорн, будто кто-то нас спрашивал или хоть чуть-чуть поинтересовался нашим мнением прорычал Сайшин. Я удивлённо посмотрел на него. Не знала, что он так умеет. Куратор был просто в ярости. И, кажется, его прорвало. Это же надо перевести ко мне курсанта и даже не поинтересоваться моим мнением. Провернуть всё, пока я отлучался по делам. Вот не зря у нас на днях появились два новых фалькона. «Что?» — побледнела я. Так получается, что Академия форсировала мой перевод за деньги? Кому я там была так нужна? Что слышала? Выводы делай сама. Я весь вечер, воскресенье, согласовывал индивидуальные занятия для тебя. У тебя неделя, чтобы сдать хвосты за первый семестр первого курса. Вот твое новое расписание. Сайшин вытащил из кармана лист бумаги и вручил мне. С понедельника по субботу сначала стояли индивидуальные занятия по физической подготовке. Потом шел бой и псионика с Фушегасом. Следующей парой стояла самоподготовка и индивидуальные занятия с разными преподавателями. В основном по стрельбе, вождению, выживанию, планетоведению и истории. Из расписания куратор убрал почти все теоретические предметы. «Не смотри на меня так». Все борцы должны практиковаться и выполнять задания. На втором курсе меньше занятий и больше полевых выходов, стажировок. И моя цель сделать так, чтобы каждый студент вернулся живым. Я сглотнула, так как Фушигас не упомянул про здоровье. Вернуться можно и искалеченным, и израненным, и по частям. Да. Чем дальше, тем страшнее поэтому упор будет идти на те вещи, без которых ты просто не выживешь, — сообщил мой новый куратор. Я поджала губы, возражать не собиралась, наоборот, поддерживала выбранную стратегию. «Вперёд, Анисимова!» — скомандовал Шорн. «Тебя ждёт чудовищный курс молодого бойца. Будет больно, будешь выть, но всё под нашим контролем. Полный круг, Анисимова!» «Да твою мать!» — выругалась я. «Ну что, Кера, отдохнула и хватит. Прощай, спокойная жизнь. Здравствуй, ад!» На этот раз друзья не могли мне помочь. Просто бежали рядом и подбадривали. К концу пробежки, как и обещал, несколько дней назад Шорн, я еле двигалась. И все же добежала. «Молодец!» — похвалил физрук. А Зелла кинулась снимать показания с датчиков и приборов. Организм на пределе, но аритмии не наблюдаю. «Хорошо, тогда по плану», — улыбнулся Шорн. Он подхватил меня, так как я еле-еле передвигала ногами, закинул на плечо и пошел вместе со мной в санчасть. Мои друзья лишь помахали мне руками. «Кера, держись, мы скоро тебя нагоним», — сообщила Элыши и ободряюще улыбнулась. Я вяло качнула головой. Сил что-либо говорить не было. Я просто воспользовалась моментом и отправила Кале сообщение о своих парах. В моих интересах, чтобы механик как можно быстрее начал работать над оружием для меня. Профессор скинул мою тушку на кушетку, как только мы оказались в кабинете. «Оставляю ее на тебя, дорогая. Буду ждать в коридоре», — подмигнул Шорн врачихе. Хасамалейка послала ему воздушный поцелуй, И я на секунду почувствовала себя лишней, так как между этими двумя чувствовалась настоящая химия. Теперь становилось понятно, как все эти трое сговорились. Но, если честно, я была рада такому в вороту событий. «Раздевайся», — велела Азела, когда мы остались одни. Я послушно выполнила указания. Врач вколола мне витамины, стимуляторы и обезболивающие. Затем уложила в какую-то странную капсулу. Наверху осталась лишь голова. Я не знала, что происходит внутри, но чувствовала тепло, массажные ролики и непонятное воздействие. Что это? Не выдержала я. «Прости, забыла, что ты не знаешь очевидных вещей. Малая регенерационная камера. Сеанс будет идти 15 минут». Через обозначенный промежуток времени и правда прозвенел будильник, И когда я вышла, поняла, что тело больше не болит, и снова стала лёгким и послушным. Азала посмотрела на часы, подсокала языком, пригласила Ньоттинара и меня в другую комнату и накормила нас специальным пайком, так как забежать в столовую мы просто не успевали. «Спасибо большое, что помогаете мне», — поблагодарила я Врачаев из рука. «Потом сочтёмся», — хмыкнул Таргольн Шорн. А когда мы покинули Санчаз, добавил: Научи меня готовить эти твои глади. Хочу удивить Азеллу. Она обожает всё сладенькое. Парни уже все уши прожужжали, что ты вкусно готовишь и расхваливали новое необычное блюдо. Без вопросов, тут же согласилась я. Только с вас продукты, особенно скисшее молоко. В общем, по пути на полигон к полосе препятствий Мы с Шорном весело болтали о еде. Я сделала вывод, что Авинары просто помешаны на ней. Наверное, в силу своих вампирских особенностей, как я окрестила их про себя. На полигоне торгольно уже ждали десантники. Профессор быстро раздал им указания, а потом дал план тренировки мне. Несмотря на некоторую легкость и веселость в общении, щадить меня никто не собирался. В целом, я понимала, почему. Через два месяца у второго курса значилась боевая практика, куда более серьёзная, чем та, с которой начались мои приключения. А если я буду не готова, то могу умереть. И сейчас я была благодарна Вселенной, Богу, проведению, судьбе. Каждый волен сам, как ему угодно называть высшие силы, которые послали мне встречу со всеми этими добрыми висами. Без их поддержки я бы уже десять раз сломалась. Полтора часа занятий пролетели, как один миг. Я скакала, отжималась, подтягивалась, приседала и пробегала полосу. лосу. Криво, косо, но проходила. Некоторые из курсантов даже посмеивались надо мной. Но меня это уже не волновало. Я знала, какая передо мной стоит цель — выжить и обрести силу. В конце занятия Шорн даже похвалил меня а я научила его давать пять и поползла на псиониху к сайшину фушигусу куратор ждал меня вместе с моей настоящей группой в зале симуляций руна тут же обрадованно обняла меня вейнар скупо кивнул остальная часть курсантов либо проигнорировала либо удивленно покосилась сайшин дал указание всем и отвел меня в сторонку понаблюдать а тут был на что посмотреть Сионики. Что они вытворяли? Да, такую силу спокойно можно противопоставить гланам. Разница между вторым и первым курсом оказалась налицо. Несколько хосомалийцев ловко добывали воду из воздуха или брали из реки, выставляя барьеры и клетки. Переводя воду в твердое состояние, атаковали противника острыми клинками. Поразительно. Ещё двое огненных псиоников с помощью гаджетов разжигали искры, а потом раздували пламя до огромных размеров, щедро скармливая ему горючие материалы. Бросали фаерболы у врага и побеждали. Конечно, почти полностью механизированным гланом огоньки и вода сразу не наносили прямого ущерба, но могли здорово повредить устройство. Огонь сжигал плавкие материалы, оголяя защиту, и открывают доступ напарникам для атаки. Иногда просто задерживал, отсекал, а бойцы Авинары добивали врагов. Замечательные, слаженные команды. «Видишь, какая огромная разница между вами», произнес очевидное Сайшен фушигас. Я кивнула. «Хорошо. Я рад, что ты не витаешь в облаках и не представляешь, как через пару дней сможешь так же сражаться». Да и они не идеальны. Так, птенцы, не вставшие на крыло. Но теперь ты знаешь, к чему стремиться. Раз это прояснили, пройдёмся по выбору напарников. В моей группе всего три таких курсанта. Это Вейнар, Альмасар и Тусон. У последнего совсем недавно пострадал напарник. И вот Джейл заглючил и взорвался, едва не снеся мальчишки голову. Теперь он год будет на реабилитации. Хорошо, хоть жив остался. Опять тусен. Знакомое имя врага в списке свободных кандидатов по Коробило. Рекомендую выбрать Альмасара Кинара Даравальна. А Винар — выходец из небогатой семьи, но перспективный виз и также нуждается в дополнительных средствах. Если сработаетесь, сможете брать задание и подрабатывать. Сайшин указал на парня в темной синей форме, сражавшегося с симуляцией главного одиночества. Высокий, смуглый, с непроницаемыми глазами и странным, более темным, чем вся кожа, родимым пятном на поллица. А что мне делать с приглашениями от уже выпустившихся опытных борцов? Спросила я о том, что угнетало меня. Дело, конечно, твоё. Но я не рекомендую идти в напарники к воякам с опытом, какие бы золотые горы они не обещали. Потому что вы еще долго не сможете стать слаженной командой. Для этого нужно много практики. И не у всех получается выделить время для тренировок и натаскивания. Многих отправляют в бой раньше, чем они срабатываются, а это грозит смертью обоим. В твоем случае тебя могут использовать как кормушку подпитку для большой команды винаров. Увы, но и такое бывает на поле боя, если псионик, обеспечивающий поддержку, слишком слаб. Я сглотнула, от ужаса по спине пробежали мурашки. Нет, такого я точно не хочу для себя. А теперь пошли тренироваться. Ты уже хорошо двигаешь разные предметы, но мало использовала это в бою. Теперь у тебя будет «Больше практики», — улыбнулся Сайшен и протянул мне пачку носовых платков. Я вздохнула и засунула их в карман. «Руна, ассистируешь сегодня Керри?» «Ингас, ты один потренируешься». Подруга улыбнулась, но не успели мы с ней переброситься и парой слов, как Сайшен запустил перед нами симуляцию. «Трое здоровенных гланов, полулюдей, полукиборгов окружали нас». В руках у каждого из них имелось огнестрельное оружие. А я, кроме как укрыться бронежилетом, не знала, что делать и совсем не представляла, чем сражаться. Естественно, ждать меня никто не стал. Гланы сразу же атаковали. Лишь одну из девяти пуль мне удалось остановить. Остальные больно обожгли. «Смешно». «Пять секунд, а вы обе уже убиты», — проворчал куратор. «Еще раз». «Уклоняйся», — велела Руна. «Не пытайся их остановить». На этот раз я следовала советам старшей сестры. Ловко сделала несколько кувырков, в результате перешла на ближний бой. Враг схватил меня, и я чувствовала, как стальные пальцы меня душат. Таким реальным это оказалось. «Стоп!» — скомандовал Фушигас. «Кера, где твои мозги? Ты псионик или кто?» Так и будешь голыми руками бить железку?» После комментария преподавателя всё снова пришло в движение. И я, превозмогая боль, отбросила врага способностями. Из носа тут же хлынула кровь. «Молодцы, девчонки, продолжайте», — наконец похвалил куратор. Я приободрилась. Тем временем подошли ещё враги. Несколько животных, похожих на волков, только размером с телёнка, и прокачанные гланами. Естественно, убивать мне их было нечем. А вот отбросить и дать возможность напарнику устранить врагов по одному — по силам, что я и сделала. В общем, мы с Руной выиграли бой. Но ты даешь, подруга. Кажется, будто все это время ты просто скрывалась. Выпылила впечатленная Мирунара, обняла и чмокнула меня. Сайшен сиял. Одногруппники теперь поглядывали с интересом. Туссен криво улыбался, а Вейнар хмурился. Я жаробела и прикладывала платочки к носу. Чувствовала себя не в своей тарелке, от такого пристального внимания, к которому была не готова. Да и собственный вид оставлял желать лучшего. казенная форма, потёртая обувь, растрепавшаяся прическа и кровь, льющаяся ручьём. В висках стучали зловещие молоточки. Фушигас господошел ко мне. Сознанием дела запрокинул мне голову, брызнул в нос спреем и затолкал турунтулы. Потом высыпал мне на ладонь лекарство. «Намочи полотенце холодной водой, положи на лоб и виски. Десять минут полежи на лавочке. Через пятнадцать жду тебя здесь же. Будем тренировать ближний бой», — выдал указание куратор. Я кивнула, съела таблетки и пошла на перерыв вместе с подругой. «Извини, мелкая, что я не могу быть твоим напарником. Не хочу бросать Ингиса. Мы с ним вместе с первого курса», — начала объясняться Руна. Я чувствовала, что ее гнетет эта ситуация. «Все нормально», — попыталась я успокоить ее. «Понимаю, и не хочу, чтобы ты жертвовала ради меня другими своими товарищами». Руна по-свойски потрепала меня по голове и помогла с полотенцем. «Как думаешь, Вейнар согласится быть моим напарником?» — спросила я. Девушка пожала мощными плечами, а потом, тряхнув крашенными волосами, сказала. «Слушай, видно, что он запал на тебя. Кира, ты не обижайся только, но у него есть невеста, весьма ревнивая, так что я бы даже спрашивать не стала». Хотел бы быть напарником, уже предложил бы». Грустный вздох сам собой слетел с моих губ. «Ты не переживай. В группе свободны Туссен и Альмасар». «О, нет, только не первый. Туссен — козёл. Это из-за него я тогда спряталась в Хорнете на практике». Руна стащила полотенце с моего лица и посмотрела мне в глаза. «Ты серьёзно?» «А то». Поэтому Вейнар тогда сломал ему руки. Вот же дебил! Я ему сейчас вообще его культяпки оторву и в жопу засуну. Чтоб точно знал, куда и что тянуть можно. Я хихикнула, представляя себе сей процесс в деталях. толсон модный тип и бабник. Вечно на практиках всех техников перещупает и перепробует. Одним словом, золотой мальчик, который слишком много о себе мнит. Руна оглянулась, нет ли лишних ушей в раздевалке, и продолжила шепотом. Я вообще подозреваю, что от напарника он сам избавился. Он часто ругал Пико и сваливал на него все неудачи. Ты же видела, как мы работаем? Если кому-то в напарнике не достался партнер, те учатся управлять Джейлом, ведут прикрытие. Получается, такая боевая двойка. Но Туссон... Всегда мечтал иметь в напарниках настоящего псионика. Однако с его поскудным характером мало кто хотел с ним работать. И в тот момент, когда появляешься ты, Пико получает травму, а тебя перекидывают на второй курс. Странное совпадение. В общем, держись от него подальше. Я ужаснулась. Неужели Туссен и правда так далеко зашел? На следующей паре мне помогал Вейнар. На этот раз у меня выходило лучше, и я так не позорилась. Не знаю, что помогло, может отдых, а может то, что я хоть немного пообщалась с ангелочком. После занятия я все равно решилась и предложила парню своей мечты на парничество. Нет, отрезал Вейнар и без пояснений просто пошел в раздевалку для парней. Что? Я стояла, словно меня поразило громом. И хоть Руна предупреждала о таком исходе, где-то в глубине души я надеялась, что Вейнар согласится. «Эй, Цыпа, я прислал тебе запрос на напарничество. В отличие от этого придурка, я освободен и согласен». Протянул тусон и послал мне воздушный поцелуй. «Только через мой труп», — прорычала я и показала парню неприличный жест. Развернулась на пятках и пошла переодеваться, так как дальше у меня была самподготовка и сидеть потной в библиотеке — не самая хорошая идея. Именно в этот момент меня поймал Каля. «Фух, я наблюдал за твоей практикой. Значит, ты — псионик-абсолют, и у тебя мало опыта. Создать уникальное оружие для псионика телекина — мечта любого мастера». Восхищенно воскликнул он. Я же потупилась. Никак не могла свыкнуться с тем, что получаю комплименты на пустом месте. Это походило на то, как бабуля хвалит внучков за то, что они выросли, много кушают и хорошо себя ведут. За обычные вещи, природные данные, которым никто не прилагал усилий. Куда приятнее, когда тебя хвалят за вещи, которых достиг с большим трудом. Например, сдал экзамены выучил сложный приём и тому подобное. Дальше у Коля Фолис ещё несколько минут, восторженный в красках, расписывал мне детали будущего оружия, а я мысленно уплывала куда-то далеко. «Так какого цвета его сделать?» переспросил Кале и пощёлкал пальцами у меня перед лицом. «Красный, делай красного. Уверена, Керри пойдёт», — решила за меня подруга. Она уже переоделась и и с интересом рассматривала протеже Иркова. А лыжня так и замер с приоткрытым ртом. Его взгляд потерялся где-то в районе её бюста. Интересно, что механик был выше не только меня, но и руны, а подруга была ростом под два метра. «Да», — подтвердила я, прерывая их гляделки. Уточнять, что именно будет делать механик, не стала. Не хотела обидеть парня своей невнимательностью. «У Кале Фолис, познакомься. Это моя почти сестра Мерунара». «Кале, как ты уже поняла, делает мне уникальное оружие». Парень протянул руку для рукопожатия, но та отказалась. Странно прищурилась и вообще выглядела, будто коршун на охоте. «Кале, делай, как знаешь. Полностью доверяю тебе». Махнула я рукой и оставила эту парочку наедине. «Так значит, ты механик?» Начала допрос Руна. Я решила не вмешиваться. Пусть сами разбираются. А у меня и так головной боли достаточно. Не хватало еще, чтобы и мне досталось. Я переоделась и пошагала в библиотеку за новыми учебниками и пособиями, когда услышала знакомые голоса. «Не смей предлагать Керри себя в качестве напарника», — угрожал Вейнар. «Что хочу, то и делаю. Тебя это никак не касается». «Моделька ты наша, ты мне не указ. Локири свободная девушка и может сама выбирать, с кем ей быть. Тем более, что ты ей отказал». «Да я тебе...» — прорычал Вейнар и послышался треск. «Что, еще раз руки сломаешь?» — насмешничал Туссен. «Так давай. Только на этот раз ты не отмажешься, понял? Я тебя засужу. Тебя и всю твою семейку». И тогда уж точно мне никто не помешает поразвлечься с милой сладкой земляночкой. Засмеялся Туссен. Снова послышался рык, стук и тяжёлые шаги. Я прижалась к стене. Вот же чёрт! Винар явно заботится обо мне, навсегда сторонится. Если я ему нравлюсь, почему мы не можем быть хотя бы друзьями, напарниками? Не понимаю. На обеде меня снова встретила Азела и подкинула к моему рациону еще какие-то батончики и добавки. Я с трудом представляла, как смогу столько в себя впихнуть. От усталости просто не находилась сил жевать. Друзья же с нетерпением ждали нашей встречи, и едва я села за их столик, закидали вопросами. Общение с ними стало настоящей отдушное. На часик отвлечься от проблемы и просто поболтать с друзьями. «Большое счастье. Ты же понимаешь, что мы тоже будем переводиться на курс к тебе?» Вдруг выдал Нётинар. «Да бросьте. Это очень сложно». Попыталась я их отговорить. «Им вовсе не обязательно проходить все те же мучения, что и мне. Не сложнее, чем тебе?» Хлопнула ладошкой по столу Элыши. «Мы поговорили, решили, что хотим. Кстати, не забудьте». «После пар идём к ректору на ковёр». «Да, помню. У меня сейчас ещё индивидуальные занятия с Кульвером», — посетовала я. Все сочувственно вздохнули. Я же собралась с духом и пошла. «Ну, что со мной может случиться, когда рядом Рейка?»